Агустина держит иглу. За его шею цепляется Дарвин, детеныш размером не больше белки и с шерстью того же жженно-красного цвета. Фаустина тоже здесь, устроился среди балок под крышей. Медпункт заповедника — это просто-напросто кладовка. Старая одежда, одеяло, москитные сетки и наряды которые достают по особым случаям. Отделены от медицинских принадлежностей только потрепанной занавеской. День прошел, как в тумане. Мы расставляли для Вайры ловушки в окрестных зарослях, а теперь начинает смеркаться. На лбу у Агустина фонарик, на скрипучем столе мерцает свеча. Фаустина жадно смотрит на горячий огонек и в предвкушении поглаживает бороду. Тени пляшут на его шерсти, на земляном полу, на моем предплечье. Я не могу на это смотреть. Кожа начинает приобретать фиолетовый цвет. На руке шесть глубоких ран. Две на большом пальце и четыре на предплечье. Я вижу крошечные шарики желтого жира там, где Вайра пробила кожу. Ладонь сбоку онемела. Может, зубы задели нерв или сухожилие. «Листа?» «Готово?» Спрашивает Агустина. В руках его поблескивает очень длинный и острый шприц. Я сглатываю. Кажется, меня сейчас вырвет. «Будет очень больно!» Агустина смотрит на меня. «Си!» Дарвин широко раскрыл влажные глаза. Здоровой рукой цепляюсь в крышку стола. Ладно. Агустина подается вперед. Тени, ложащиеся ему на лицо, показывают складки, которые из-за постоянных тревог и беспокойства пролегли так глубоко, что мне кажется, они вряд ли когда-нибудь разгладятся. Тут он погружает шприц в первую рану. Я дергаюсь. Струйка йода обжигает плоть, оставляет на коже рыжие пятна. Все мышцы тела дрожат. Но я смотрю, потому что не могу закрыть глаза. Я прикусываю язык так сильно, что чувствую вкус крови. Кружится голова, меня тошнит, на миг я ничего не вижу. И вверх по руке взбегает огонь. Запрокидываю голову, зря, так только хуже. Где-то вдалеке слышу ворчание Фаустина и пытаюсь сказать ему, что я в порядке, но не могу заставить рот повиноваться. Только когда слышу бряканье, означающее, что Агустина положил шприц на стол, удается снова сесть ровно. Я крепко вцепляюсь в рубашку порванную и жесткую от бурых пятен засохшей крови, будто это поможет не шататься. Теперь... Агустина берет набор для наложения швов. «Мира?» «Смотри!» Мягко говорит он, касаясь своего правого клыка. «Судиенте, эстеротоно?» У нее передний зуб сломан. Вот почему рваная рана. «Эспоресо». «Поэтому?» «Я тупо таращусь на зияющие раны, которые Агустина начинает зашивать». Гротескное сочетание алого, грязно-фиолетового и белого цветов. Я чувствую отстранённость, будто смотрю не на свою конечность. У меня ни разу не было переломов или серьёзных операций, но в 16 лет я пролила кастрюльку кипятка себе на колени. В итоге попала в больницу, долго не могла нормально ходить и пропустила несколько месяцев занятий. До сих пор напрягаюсь, когда думаю об этом несчастном случае. На животе и бедрах остались шрамы. Тогда у меня тоже было чем-то похожее ощущение пустоты. Словно это не мое тело. Словно о ком-то другом я думаю, «А если попадет инфекция?» Я точно слышала истории о заражении крови. О том, что люди иногда умирают после укуса животного. Может, надо спросить у Агустина насчет антибиотиков и возможных инфекций. Но не могу решиться. Может, это состояние шока. Агустина с грустной улыбкой похлопывает меня по спине. Дарвин начинает плакать. Он хочет молока, хочет к маме. Ему всего несколько месяцев от роду. Судя по состоянию зубов, Агустина считает, что детеныша кормили картофельными чипсами и шоколадом. Костя у малыша настолько хрупкие, что несколько дней назад он проснулся со сломанной рукой. Агустина наложил ему крохотный гипс. Я смотрю на него и кусаю губы, чтобы не заплакать. «Как ты думаешь?» И замолкаю. «Не знаю, что хочу сказать. Рана на ее бедре, тощее тело. Напряженность абсолютного ужаса в глазах. У нее есть полное право жить на воле. Вайра с самого начала должна была жить на воле. Но в природе она погибнет. Теперь я впервые это по-настоящему понимаю. И плевать, что я получила травму. Мне сейчас важно только одно. Если мы не придумаем, как Вайру изловить, она умрет умрёт. Агустина убирает хирургическую нить и склоняет голову. «Поверь, она вернётся домой». «Разве?» Голос у меня дрожит. «Не знаю». Агустина снимает с шеи всё ещё плачущего Дарвина. Берёт молочную смесь. Я слышу тиканье его часов. Аустина спрыгивает со своего насеста, и летит прямиком к огоньку свечи, решив, что мы отвлеклись, но я успеваю его схватить и задуть свечку. Остается только свет фонарика Агустина. Он кладет фонарик на стол лампой вниз, и виден лишь сочащийся в щелку тонкий луч, который прочерчивает деревянную столешницу и окрашивает ее в желтый цвет. Агустина усаживается у меня на коленях, Дарвин, наконец, замолкает. Агустина опустился на табурет рядом со мной. Мы втроём слушаем, как детёныш сосёт молочную смесь. С тихим щелчком Агустина выключает фонарик. Становится так темно, что я едва различаю их силуэты. Чувствую, как Фаустина тянется вперёд, чтобы забрать у Дарвина бутылочку, но Агустина, предупреждающий кряхтит и Фаустина обиженно убирает лапу, а моя рука теперь начинает по-настоящему ныть. Я слышу тихий гул голосов за дверью медпункта, слышу, как скребут по крыше ветви, как жадно глотает Дарвин. Пытаюсь представить, где сейчас Вайра, но не могу. Мы долго сидим в медпункте, как будто ни у кого не хватает сил, чтобы пошевелиться. Только когда Луна высоко поднимается над патио, отбрасывая на Землю дрожащие тени, начинаем двигаться. Когда слышим отчаянный крик, кто-то начал мыться, а вода отключилась. Потом до нас доносится лязгающий удар и гудение водного генератора, который завели спинка. Когда чувствую запах жареного чеснока, а потом объедков, кто-то понес ведро с свиньям когда разносится еженочный рев искры, ей в ответ принимаются рычать ягуары, когда цикады начинают трещать, а лягушки тонко щебетать, и потом к их голосам примешиваются голоса жаб и летучих мышей, когда листва движется, будто единый организм, поднимается и опускается, как волны, набегающие на берег и постепенно набирающие мощь, Когда мимо с сопением проходит Теанхе, вскрикивает одна из птиц, Паустина начинает храпеть, прижавшись губами к моему плечу. Когда Дарвин допивает смесь, и бутылочка с дребезгом выпадает из его лапок, а сам детеныш уютно устраивается под рубашкой Агустина возле его сердца. На следующее утро Сэмми видит пому возле загона свиней. Еще через день Мила чуть не спотыкается о Вайру по пути в обезьяний парк, а Лопес замечает ее на дороге, когда притормаживает приехавший за детьми школьный автобус. Он хладнокровно рассказывает, как Вайра перебежала через дорогу, едва различимая в солнечном свете, и скрылась среди зелени и золота леса. Она кружит возле лагеря. Акула — отчаившаяся и голодная. Как кружила я, когда осталась одна и не знала, хватит ли смелости вернуться в заповедник. Через два дня возвращаюсь в лагерь от Самы, помахивая пустым ведром, в котором было мясо для ягуара. Дорога широкая, сияющая и горячая после очередного долгого, знойного дня. Я внимательно оглядываюсь по сторонам, ища среди зелени фигуру вайеры. День был удачный. Сама впервые не снизошел не просто выскользнуть из темных джунглей и тут же скрыться опять, чтобы настороженно наблюдать за мной из теней. Я перестала постоянно ходить кругами и начала просто сидеть у ограды. Устроившись на одном замечательном бревне, я начала вслух читать «Властелина колец». Вдруг Сама такой же задрот, как я. Оказалось, так и есть. Дойдя до четвертой главы «Двух крепостей», я наблюдала за ним, осторожно, чтобы не заподозрил. Само выскользнул из чащи и лег отдохнуть всего в нескольких метрах от ограды, от моего бревна. Я продолжила читать, и он лежал неподвижно, так что я расценила это как добрый знак. Через какое-то время глаза Ягуара закрылись, он лениво уложил щеку на лапы. Расслабился. Сердце выпрыгивало из груди, а я смотрела, как его веки чуть подрагивают во сне. Я прищуриваюсь, заметив, что возле хижины курильщиков кто-то стоит. Подойдя еще на несколько шагов, понимаю, что это Гари, и при том он мне машет. Улыбка на лице такая широкая, что кажется, будто борода парит в воздухе сама по себе. «Фродо!» — зовет он. Борода короткая. Он подрезал ее в Австралии, пока работал на настоящей работе. Иду к нему. «Привет!» «Как сама?» Я ухмыляюсь. «Отлично!» «Ставлю ведро из-под мяса и достаю сигарету». Он разрешил мне ему почитать. «И знаешь что?» — восклицаю я, покачиваясь на носках. Когда я замолчала, он посмотрел на меня с абсолютным отвращением и собирался встать, но когда я продолжила читать, передумал. И остался. Обнюхал мою руку. Он обнюхал мою руку! Ему нравится читать. Ему нравится, когда я ему читаю. Ему нравится...» И замолкаю, уставившись на Гарри. Он странно меня разглядывает, а губы сложились в непривычно радостную фигуру. И тоже покачивается на носках. «Чего?» Гарри ухмыляется и тычет кулаком мне в плечо. «Она вернулась!» «Чего?» — шепчу я. «Она вернулась! Она в клетке!» Когда я ничего не говорю, Гарри выставляет ладони, будто чтобы сказать «Ну ты чего? Отреагируй уже!» Я таращусь на него. «Вайра!» — наконец восклицает он. «Вайра вернулась!» Тут я так сильно пинаю Гарри, что она же взвизгивает и со смехом убегает от меня. Я тоже смеюсь. Руки у меня так трясутся, что я роняю сигарету. Пытаюсь поднять и не могу. Гарри приходится мне помочь. Он со смущенной улыбкой протягивает ее мне. «Ты такой козел!» Говорю я. Он кивает, по-прежнему улыбаясь, и садится на асфальт. Я опускаюсь рядом и какое-то время просто таращусь на свою сигарету. Она потухла. Я не могу вспомнить, что именно надо с ней делать. Небо пронзительно синее. Гари со вздохом забирает у меня сигарету и зажигает. Только тогда я глубоко затягиваюсь, и в голове наконец проясняется. Поворачиваюсь к нему, загораживая глаза от солнца. Как? Гари подтягивает колени к груди и искоса смотрит на меня. Теперь он почему-то кажется намного моложе. Может, из-за бороды? Или... не знаю. Может, это я повзрослела. Гари стряхивает пепел с сигареты и подносит ее к губам. В уголках рта у него пятна от коки. А еще образовалось пусцо. Наверное, сильно исхудал, а потом слишком быстро набрал вес на офисной работе. Голубые глаза бегают от волнения. Он потирает бороду ладонью. Руни жалуют его самого возвращения. Ягуар не такой ласковый, как прежде. Задирается. Играет, но не так, как раньше. Жёстко набрасывается, выпускает когти. А в прошлом году ни за что не выпустил бы. Гари смеётся и отшучивается. Но я вижу, как он иногда возвращается в Санта-Крус ночью, руки и ноги дрожат от усталости, раздражения и самобичевания. Его настроение будто неестественным образом связано с настроением Ру. Но, конечно, мне ли об этом говорить? В прошлом году меня так влекла уверенность Гари, а теперь я в ошеломлении осознаю, что никакой уверенности нет. Возможно никогда и не было. Может, она была только в моем воображении. «Попалась в ловушку возле Нанду», рассказывает он. «Кажется, около трех часов дня». В этот момент мы с самой сражались с сорками в битве за Хельмову пать. На самом деле ловушки — это просто маленькие транспортировочные клетки, примерно 2 на 2 метра. Внутрь Кладется сырая курица. Дверцу держит дощечка с грузом. И как только кто-то на дощечку наступает, дверца захлопывается. Мы уже поймали так несколько животных. Еще несколько сбежала. «Значит, сработала?» Не веря, спрашиваю я. «Ага. Ее сейчас как раз переносят домой. Мила заставит меня ждать до завтра, да?» раньше не пустит гарри делает гримасу это сто процентов потом смеется придвигается ко мне и легонько тычет в бок а ты вытерпишь я секунду смотрю на него и тоже смеюсь проводя рукой по волосам впервые с момента моего возвращения мы вместе смеемся от этого внутри разжимается пружина о которой я даже не подозревала Поднимаю глаза в небо и улыбаюсь. А еще понимаю, что спина больше не кажется такой негнущейся. В вышине плывет несколько облачков мягких кисточек, парящих вдоль дороги. Моя рука все еще ноет всякий раз, когда опускаю ее ниже уровня сердца. Я не говорила родителям, что произошло. Не хочу слышать, что они скажут. Я прижимаю руку к груди. Бинты, которые меняю каждый день в обед, влажные от пота, грязи и сочащегося гноя от воспаления. Может, стоило сильнее тревожиться. Но Агустина уверяет, что все будет в порядке. «Поверить не могу». Наконец шепчу я, и тоже тычу Гарри в бок. Тот улыбается. «Она вернулась», потом качает головой. Долбанная вайра. Киваю и трясущимися пальцами вытираю слезы. Слабое гудение крыльев жучков, треск цикад, высокий звучный свист сорокопутовой пихи. На земле копошатся насекомые, и от их движения получается звук, похожий на помехи при передаче радиосигнала на дальние расстояния. Я стою на ее тропинке, прямо перед табличкой «Ола Вайра Принцесса». Древний фикус-душитель, к которому табличка была прибита, рухнул, судя по всему, несколько месяцев назад. Табличка тоже упала. и Ее поставили на одну из лиан, которые обвили дерево точно волосы. Лиана теперь сильно натянута. Из охристого цвета она бледнеет до серебристого, а потом переходит в глубокий, сжённый коричневый. Тропку пришлось положить вокруг мёртвого дерева. Я обвожу взглядом ствол, пахнущий разложением. Крошечные белые и жёлтые грибы вылезают из щёлок в коре. Тысяча насекомых, микроскопических пауков, пушистых неоновых гусениц, муравьёв, жуков, странных существ, которым место в книгах, они в реальной жизни, нашли здесь для себя дом. Делаю глубокий вдох, а потом направляюсь вдоль берега. Сегодня паркое утро, хотя москитов становится меньше, потому что они засыпают или умирают перед сухим сезоном и все равно кусаются больно. У меня появляются крупные зудящие язвы. На мне две пары чужих лосин — кислотно-оранжевые футбольные гольфы до колен, а сверху — мягкие гнущиеся резиновые сапоги. Футболка с домашней кошкой, нацепившей корону, и лопающий торт, а сверху — застегнутая под горло клетчатая рубашка. Земля с примесью песка проминается под ногами. Как сотню или сотню тысяч раз до этого, я иду по небольшому холмику, мимо еще одного фикуса душителя с корой алой, как листья клёнов. Гнилого бревна уже нет, его втоптали в грязь, и остались все тот же приторный запах, да вмятина в земле, темное пятно там, где оно лежало. «Вайра!» — шепчу я, чувствуя знакомую дрожь страха. Шагаю к ней и сжимаю решетку. Моя ладонь горит, когда пальцы оборачиваются вокруг металла. Пума поднимает морду, приоткрывает глаза щелочки. Она сидит на самой высокой платформе. Лапы лежат на краю, морда отвернута в сторону. затянутое облаками, темная и пятнистая, как змеиная кожа небо, готовится к дождю. Наверное, это будет один из последних в нынешнем сезоне. Воздух будто уплотнился вокруг решетки ее клетки, тяжелой и выжидающий. Розетки листьев влажные. Влага скапливается на их поверхности и падает на землю. Вайра свернулась с калачиком. Она кажется такой маленькой. Вся съежилась, будто просто комок шерсти. Но солнечный свет падает на ресницы и выдает ее. На носу запеклась кровь, а от пореза на бедре остались темно-бурые пятна. Кости так сильно выпирают, что пума похожа на скелет. Ребра выглядят как палки. Это она, но и не она. Это Вайра, проскользнувшая к нам из параллельной вселенной. Я не могу поверить, что это та же кошка, от которой я уехала. Та была счастливая. Та была в безопасности. Чёрт, та хотела быть свободной. А теперь она превратилась вот в это. Я вдавливаю лоб в решётку. Я всегда её боялась. Даже когда она лежала на моих сапогах, облизывала мне руки, я не могла избавиться от внутреннего голоса, который нашёптывал, что передо мной хищник, а я добыча. Но теперь... Прошлой ночью я лежала в койке, скованная ужасом от того, что она мне больше никогда не доверится, что страх будет слишком силен. Я смотрю на прокушенную руку. Эти укусы выглядят уродливыми, злыми. Может, я сама виновата? Если бы у меня не было в руке веревки, если бы я не шагнула к ней и не зажала ее в угол, А если бы она не остановилась? Если бы не прибежали люди? Если бы все было куда хуже? Принцесса? Вайра поворачивает голову всего на пару сантиметров, чтобы посмотреть на меня. Я качаю головой. Виновата я сама. Она не хотела ранить меня. Она вообще никого не хотела ранить. Она просто... Напугана. Я стискиваю зубы. Но все равно. Такое чувство, что меня отбросило назад в самое начало пути, когда она была просто пумой, а я просто огромным, вонючим комком страха. Ее глаза смотрят безо всякого выражения, большие и темные, как нижняя сторона лиственного полога. Потом Вайра очень медленно отворачивается и снова глядит на джунгли. Хвост бесстрастно, безжизненно свисает с края платформы. Я жду, что пушистый кончик будет трепетать, подергиваться от раздражения, вызванного кружащими вокруг головы москитами, но он не шевелится. Совсем. Вайра снова кладет голову на лапы, сворачивается в еще более тугой комок и закрывает глаза. Грудь поднимается и опускается, Я прислушиваюсь к едва различимому звуку ее дыхания. Облака спускаются еще ниже, и просека приобретает унылый темно-серый цвет. Ее дыхание замедляется. Мне кажется, она заснула, и гомон джунглей легко проглатывает ее тихое сопение. Треск крылышек сверчков, скрип веток, шелестение разросшихся деревьев по туху, Гудение насекомых — все это такое громкое. Шум сталкивающихся из-за ветра палем, какофония птичьих криков, скрижещащие уханье множество обезьян и громовое, неослабевающее биение моего сердца. Вот она. Так близко. А я до смерти боюсь, что совершенно ее потеряла. Как Юма! Спрашиваю я, садясь на ступеньку. сэми улыбается. Свет падает на ее круглое лицо, окрашивая щеки красным румянцем. Сегодня идеальная свежая майская суббота. сэми радостно поплотнее кутается в рубашку. Сухой сезон в самом разгаре. Жара спала, намекая на приближение зимы, и глаза у подруги блестят. Я знаю, о чем она думает. Я думаю о том же. Как же приятно для разнообразия не быть потной и зачуханной. Она садится рядом. Мы вместе наблюдаем, как Мороча помогает Дарвину забраться к ней на спину. Она терпеливо ждет, чтобы хвост детеныша надежно обвился вокруг ее хвоста, а потом карабкается по веткам. Несколько дней назад Дарвину сняли гипс, И Мороча, поражая нас своей мягкостью, принялась учить его лазать по деревьям. Они сейчас направляются в ее домик, в ящик, который Осита сделал для неё и установил высоко над патио. Дарвин любит сидеть там, у Морочи на коленях. Она перебирает длинными пальцами его рыжий пушок, неумело показывает, как ухаживать за шерстью. Я была права. Тот дождь, который прошел пару недель назад, видимо, был последним. С тех пор небо безоблачное, приглушенно-синее, а душная жара уступила место более сухой прохладе. Москиты практически исчезли. Их сменили клещи, желтые мухи и жестоко жалящие жуки, похожие на миниатюрные бэтмобили. Но меня это почти не беспокоит. Они занимаются своим делом, а мы своим. Большинство волонтеров отправились в городок. Их все еще много. По последним подсчетам 82. Так что сегодня, в редкий момент тишины, лагерь наконец-то может нормально вздохнуть. Это восхитительно. Вокруг бродят дети, помогают по хозяйству. Мила в карантине, Агустина играет Фаустина. Боюсь сглазить, но кажется... Кажется... Последние несколько дней снова стал проглядывать прежний Агустина. Все еще изможденный, потрясенный, скорбящий. Но теперь, когда Вайра вернулась, когда вокруг столько волонтеров, которые могут снять часть нагрузки, я наблюдаю, как Фаустина гоняется за ним вокруг столовой, Слышу, как звонкий ребяческий смех Агустина отражается от деревьев и не могу сдержать улыбки. Донья Люсия готовит обед. По лагерю плывет вызывающий слюну запах жареного лука. Я нарисовала портрет Коко на стене душевых. Его грустные тревожные глаза смотрели на меня все утро. Сэмми, одета в футболку с надписью секси-официантка из «Хуторс» на пенсии. Спереди нарисована сова с логотипа этого ресторана, а сзади огромные сиськи. Когда Сэмми видит, что я на нее таращусь, то закатывает глаза и смеется. «Кажется, это футболка Бобби. Я нашла ее на полу и ношу для прикола». Она вытягивает вперед мускулистые руки. Веснушки потемнели от солнца, Густые спутанные волосы стали почти золотыми. Она помогала Пэдди с новым вольером для Юмы. Тот явился несколько дней назад, полный рвения и еще более загорелый, чем обычно. Он в одиночку объехал верхом все и долины, чтобы собрать деньги на воплощение мечты, ради которой это путешествие затеял. На постройку нового дома для его сумасшедшей пумы Юмы. «Дело движется», — говорит Сэмми. «Думаю, через пару дней безграничный и совершенно необоснованный энтузиазм Пэдди ввергнет Гарри в пучину ненависти к себе, и они в итоге подерутся». Я смеюсь и киваю. Тогда Саманта улыбается, подбирает круглый камешек и нежно держит его в ладони. «Как Вайра?» Закрываю глаза. «Все так же не хочет выходить?» качаю головой. Спит, ест, не рычит, даже не шипит. Вообще ничего не делает. Она нас просто игнорирует и таращится в пустоту. Сэмми пожимает плечами. Если бы джунгли меня ткнули носом в собственную беспомощность, мне бы потребовалось какое-то время, чтобы восстановиться. Для нее все, что случилось, было серьезным испытанием. Я морщусь. Ее не было 18 дней. Немалый срок. Может, ей надо много чего обдумать? Я вижу, как Сэмми внутренне что-то прячет и знаю, чего не хочет говорить. Сейчас Вайра пытается примириться с фактом, что ей выпал редкий, возможно, единственный шанс быть такой, какой она всегда хотела быть. Но не получилось. Стоит мне подумать, как она об этом размышляет, и у меня щемит сердце. «Как считаешь?» Начинаю я наумолкаю, потирая руку. Она, наконец, начала заживать. Раны стали затягиваться замечательными корками. Сэмми ждет, аккуратно перебрасывая камень из руки в руку. Каждый раз он приземляется с легким шлепком. «Мила тебе говорила?» Снова начинаю я. «Насчет луковиц?» «А, конечно! Теорию слоев много раз!» Улыбается Сэмми. «Как считаешь, она права?» Какое-то время подруга обдумывает ответ, рассматривая камень. Я гляжу, как Фаустина и Агустина играют в собственный вариант пряток. Фаустина делает очередной круг вокруг столовой, Взлетает на любимую ветку и ждет в засаде. Через миг появляется жутко запыхавшийся Агустина, пытавшийся его догнать и прислоняется к стене столовой, чтобы отдышаться. Я наблюдаю, как Фаустина готовится к прыжку. Сэмми кричит. «Коре!» «Беги!» Агустина отскакивает от столовой. Глаза его горят. «Аюдаме!» «Помоги мне», — вяжет он, но одновременно хохочет. И невозможно не рассмеяться, смотря как Фаустина слезает со своей ветки, возбужденно кряхтя. Агустина делает вид, что убегает, театрально размахивая руками, но двигается достаточно медленно, чтобы Фаустина мог его догнать. А ведь этого, по сути, им обоим и хочется. Они бросаются друг на друга с ревом, в зубы, Паустина удирает на ближайшее дерево и повисает вниз головой, а длинными руками молотит Агустина по голове. Тот продолжает визжать, но улыбка во всё лицо. Наконец, Сэмми отводит от них взгляд, покачивает плечами и поворачивается посмотреть на стену, где на солнце блестит мой двухметровый портрет Коко. «Наверное, право». Я секунду смотрю на неё, почти забыв, о чём спрашивала. «О слоях. А тогда...» — медленно произношу я. «Как думаешь, если все слои сойдут, они больше не нарастут?» «Блин», — говорит она. «Надеюсь, нет». У меня чешется нос, и я его потираю, размазывая краску по лицу. «Значит, Вайра, которую я знала в прошлом году, никогда не вернется?» «Вряд ли. Джунгли оставляют слишком глубокий след. Потом ее губы растягиваются, и она смеется в голос так, что я даже подпрыгиваю». «Да ладно тебе, Фрода. А как ты думаешь, та беспомощная девчонка, заведенная как волчок, та Лора, которая приехала сюда в прошлом году...» «Она, по-твоему, вернется?» Я таращусь на нее, а потом слегка нервозно смеюсь. «Блин, надеюсь, что нет». «Ну вот». Сэмми снова смотрит на мою картину. На такую внушительную, рыжекоричневую бороду, опущенные уголки рта, тощие черные пальцы рук и ног, крепко уцепившиеся за ветку на взъерошенные усы. «Портрет похож». Я поворачиваюсь к Фаустино. Эти игруны уже перестали драться и теперь свернулись в единый шар. Фаустино на коленях у Агустина. Ветеринар мягко проводит пальцами по шерсти обезьяны. Веки Фаустина подрагивают от удовольствия. Но я вздыхаю, и внезапно накатывает злость. «Все в мире через жопу!» — вскрикиваю я. Вайру нельзя выпускать на волю. И остальных наших животных тоже. Как тогда узнать, какие слои будут дальше? Мила говорит, что мы не знаем, что ждет впереди, как будто это хорошо. Но как в таком случае узнать, как поступить? Я в отчаянии запрокидываю лицо к небу. Мой взгляд падает на морочу. Они с Дарвином вместе уснули в пятнышке солнечного света, освещающего ее домик. Обезьяны держат друг друга за крошечные ручки. Дарвин — рыжий комочек на ее черном животе. Повсюду деревья, и на них я тоже смотрю. Два одинаковых найти невозможно. Высокие, с приплюснутыми кронами. Толстые, с короткими, блестящими листьями. Крепкие, мощные, нависающие. Жалкие. Мелкие, скромные. Я чувствую, что сэми смотрит на меня, язвительно приподняв брови. Я тоже приподнимаю брови. Она вздыхает. «А разве за добро, которое есть в мире, не стоит бороться, мистер Фродо?» Я киваю, закатываю глаза. «Ну ладно, Сэм Уэйс Гэмджи. Она улыбается и смеется, и ее смех эхом отражается от полога листьев. Где-то с жаром клекочет в ответ попугай. «А как ты смотришь на то, чтобы мы, два хоббита, помогли Донь Елюсии?» Сэмми подает мне руку и с помогает подняться с земли. Потом нетерпеливо поглаживает живот. «Кажется, я уже почти готова ко второму завтраку».